Спешите делать добро. В последнее время отец Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака. И видя это, заключённые помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живёт он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнётся и станет каким-то озарённым, и чувствуется, что сразу прибавится в нём силы и бодрость. Но никогда это внутреннее углублённое его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа отца Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро. Оказывая помощь человеку, отец Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесётся к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали, когда-то заключённый, что он заискивает, ждёт благодарности. Оказалось не то. Потом стали называть его блаженненький, и это оказалось не то. Большинство поняли его. Изменился барак в отношении к отцу Арсению. Интеллигенция видела в нём учёного, совместившего веру и знание. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался маркобесом. Верующие видели в нём иерея или старца, достигшего духовного совершенства и нёшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь отца Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере. Уголовники защищали отца Арсения и относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключённых пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи отца Арсения. Они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключённые. Самое главное, отец Арсений никого не боялся.